Глава 11 Он снова держал ее в объятиях. В такие минуты Эфингем не понимал, как он мог ее покинуть. Он испытывал такое счастье, такой душевный подъем, возносился в ослепительные выси, где не существовало времени. Одна красота. Ханна царила в мире красоты. Его прекрасный феникс, его правда, его родина, его святыня. Он был полон священного трепета и смиренной благодарности за то, что она вызвала в нем такую сильную любовь. Господи, эфи как же я соскучилась! Да благословит тебя Бог за твой приезд! Ты, наверное, проклинала меня, когда я в прошлый раз уехал. Я плохо за тобой смотрю. Прекрасно смотришь. Нет-нет, не садись на пол, поцелуй меня, Эффи. Они сели рядышком на диван, держась за руки. Эфингем обвел взглядом комнату. Слава богу, все на своих местах. Бутылки с виски, груды бумаг, еле теплящийся огонь в камине, помпасная трава в вазочке, да пучок лунника более жидкий, чем в прошлый раз. Он поглядел на Ханну. — Ты в порядке? Не случилось ничего ужасного, такого, о чем ты не могла бы написать в письме? — Нет. Все хорошо, ничего нового. — Ну как же, а эта девушка, мисс Тейлор, ах, но ну, это хорошее, я тебе писала. Я так рада, что она приехала. Каждое утро просыпаюсь с ощущением счастья и знаю, это связано с ней и со мной. Я ревную и с тобой, да, милый? Налей себе виски. Мне тоже совсем немножко. — Ничего не хочется, только сидеть и смотреть на тебя. Эффингем подошел к бару, он был тронут ее отзывом о Мэриан Тейлор, но долго ли ей разрешат держать девушку при себе, долго ли сама девушка будет выносить пребывание в этом сумасшедшем доме? Ханна откровенно рада его приезду, но разве ему не придется уехать? Разве в этих же числах следующего месяца он не будет сидеть в шикарном ресторане с Элизабет и терпеть ее шутки о далекой принцессе? Он разлил виски. Знакомая марка, знакомый запах. Разом нахлынули воспоминания, у Эфингема закружилась голова. В Гейзе решительно ничего не изменилось. И все-таки что он здесь делает, почему позволяет делать из себя шута в дурацком маскараде? Он вернулся к Ханне, та смотрела на него снизу вверх, пышная грива золотисто-рыжих волос была зачесана назад, открывала большой бледный лоб и светлые брови. С каждым годом она становилась красивее, но не моложе страдания оставили на лбу морщинки, начертали печальную повесть, которую Эфингем не умел прочесть, чтобы выявить ее героев. В устремленных на него неестественно спокойных глазах Ханны появилось озабоченное выражение, иногда Эффингему казалось, будто она усвоила по отношению к нему наигранный оптимизм Психиатра, имеющего дело с безнадежным больным, а ведь это она больная, или он тоже? Купер приложил руку к албу. Эфи, у тебя утомленный вид, ты не не надо, Ханна. Он сел рядом и стал ее гладить. Перестань. Что перестать? В чем дело, Эфингем? Вот я, вот ты. Вокруг все то же самое, вот именно, вот я, вот ты, и все то же самое, а должно быть иначе. Почему? Налей мне, пожалуйста, виски, я умираю от жажды, да и ты какой-то странный. Он неуклюже поднялся, поправил галстук и протянул ей бокал. Ханна по девичьи поджала под себя ноги и сидела, миниатюрная и далекая, подняв к нему широкое строгое лицо, потом похлопала по диванной подушке, приглашая его сесть. Ах, как на банальной вечеринке! Ханна так не может больше продолжаться. — Это ненормально, ты не согласна. Она по-прежнему как бы издалека наблюдала за ним, парящая в небе птица. — Жалеешь, что приехал? — Не в этом дело. Просто пора, наконец, нам обоим что-то предпринять. неважно что, хотя бы лечь в постель. — Тихо. — Эф. Если эта неполноценная любовь перестанет тебя устраивать, мне будет очень жаль. Но ты волен уйти в любую минуту, как-нибудь переживу, тебе тоже будет легче. Жалко, что я не могу приказать тебе не мучиться, ни то, не. то то с досадой вскричал Эфингем, хватая ее за руку. «Я люблю тебя, Ханна. Я тебя хочу. Это тоже не шуточки, хотя и не главное. Мы все находимся во власти каких-то чар, живем, будто грезим. Это мерзкие, опасные чары. В этой бездонной тишине захлебывается и тонет что-то очень важное. Возможно...» Она высвободила руку и сама погладила костяшки его пальцев. «Возможно, гибнет как раз то, что не имеет права жить. Ничего. Я знаю, другим тяжелее, чем мне». Чужую болезнь переносить труднее, чем свою собственную. Про свою все знаешь, чем лечить и до каких пределов она может дойти, а чужая терзает неизвестностью. Скажи, Эффи, может, ты хочешь сбежать? Я же понимаю, как тебе подчас и тяжело, и противно. Правду, Эфингем, правду! Его неприятно поразил этот жесткий повелительный тон. Он хотел видеть ее слезы, слышать стенания, ощущать ее безумную потребность в нем. После непродолжительной паузы Купер заговорил поначалу путанно, но с каждой секундой все увереннее. «Послушай». Я не собираюсь никуда бежать, и ты прекрасно это знаешь. Просто хочу направить наши отношения в нормальное русло. Хочу, чтобы для тебя началась простая, ясная жизнь. Давай уедем. Когда Эффингем ехал сюда, он и не думал заходить так далеко. Уж не сама ли Ханна его спровоцировала? Не надо кипятиться. Прости, что я взвалила на тебя бремя проблем, которые кажутся тебе надуманными. Ты слишком неожиданно появился в моей жизни. Я не должна была этого допускать. Сколько раз я упрекала себя за то, что не прогнала тебя в самом начале. Случись это сейчас, я не проявила бы подобной слабости, пресекла бы чувство зародыше. «О, Боже! Ну, неужели ты собираешься прогнать меня сейчас?» «Нет, тихо, не надо так кричать. Разумеется, нет, если ты сам этого не хочешь. Но все очень сложно. Моя вина в том, что я с самого начала не дала тебе понять, что это совершенно безнадежно. Не понимаю». «Не понимаю», — несчастным голосом произнес Эффингем. «Я только что предложил тебе бежать со мной. Ты согласна?» «Конечно, нет. Ты сам через минуту пожалеешь, если еще не пожалел. Такая жизнь не для нас. И такая любовь тоже. В сущности, я уже давно не живу. Я смирилась и должна была убедить тебя сделать то же самое». Не знаю, как ты, а я против смирения. Да и тебе оно не подходит. Ханна засмеялась. Налей себе еще виски, дорогой. Терпеть не могу, напиваться в одиночку. Возможно, мне следовало побольше тебя помучить. Побольше? Да. О, я знаю, ты страдаешь, и все-таки я для тебя не более, чем легенда. Наши отношения носят романтико-литературный характер. Эффингем уткнулся взглядом в нежную веснушчатую руку, продолжавшую ласкать его пальцы. Ханна нанесла удар в самое чувствительное место. В то же время Эффингем мысленно усмехнулся. Знала бы она, как мало он страдает. Вслух он произнес — Наверное, мне следовало вести себя более решительно. Увести тебя отсюда и таким образом помочь самым недвусмысленным образом. Или расстаться, но я правда тебя люблю, и это не литература. Наверное, я мечтала о двусмысленной помощи, однако не дала тебе ни единой зацепки, позволила витать в облаках ты... Мой порог романтизма. Не вырывай меня с корнем. Научись служить тебе двусмысленным образом. Может, еще не поздно. Я постараюсь. Любовь даст мне силы. Я только что выбила у тебя почву из-под ног. Не совсем, Ханна. но будь же откровенной. Расскажи о прошлом. Что ты на самом деле думаешь об этой истории? Вдруг мне удастся посмотреть на вещи изнутри твоими глазами? Никто не способен смотреть изнутри. Это еще одна иллюзия, гораздо более опасная. Не будем искушать друг друга. Прости. В ее голосе неожиданно появились тревожные нотки. Это я выбил тебя из колеи. Не беспокойся, перед тобой всего лишь старина Эффи, твой добрый, безобидный друг. Меня легко поставить на место. Просто я хочу понять твою душу. Представляешь ли ты себе развязку, какую и когда? Это может показаться странным. Но я давно перестала мыслить в категориях времени. Он заглянул в большие, золотисто-карие глаза. Чужая, совсем чужая, неземное обреченное существо, но не за эту ли непостижимую отрешенность, за полную оторванность от мира обычных людей он и любит ее? Мысль о побеге показалась вдруг абсурдной, абсолютно нереальной. — Но что все-таки такое твоя жизнь? «Уж не считаешь ли ты, извини за примитив, будто судьба послала тебе тяжкое испытание, и ты должна терпеливо нести свой крест? Ты так чувствуешь?» Она улыбнулась и встала с дивана. «Я вообще ничего не чувствую. Живу сиюминутными заботами. Что сегодня на ужин?» как там рыба у Дениса и все такое прочее. Раньше я много чего чувствовала, страх, вину, а теперь нет. Ну тогда тем более, почему бы не встать и не уйти, но не обязательно со мной просто уйти? Ханна стояла у окна. В солнечных лучах вокруг нее плясали пылинки. Она обернулась с удивлением на лице. «Зачем? Здесь мой дом, все мое. Уйти – значило бы и самой измениться!» Эффингем тоже поднялся на ноги. «Я плохой ученик, но, кажется, кое-что понял. Ты хочешь, чтобы я перестал витать в облаках, чтобы смирился, может быть, даже умер с тобою вместе? Ну что ж, попробую». Не стану скрывать, я находил в этом своеобразную прелесть. В грезах? Да, Эфи, не ожидала, что у нас состоится такой серьезный разговор, но это к лучшему. Пора взглянуть на вещи трезво. Так труднее, но лучше, если у нас получится. О, Боже! — вздохнул Купер. У него было такое чувство, будто процесс умирания уже начался. А вот и Элис. Эффингем тоже подошел к окну. Элис с трудом втащила Таджа на террасу на поводке. Позади нее шел Денис. На подъездной аллее появились Джеральд Скоттоу и Джеймси, нагруженные дичью. Вайолет Эверкрич с большой корзиной и в сопровождении одной из смуглых служанок скрылась в огороде. Вдалеке виднелись райдерс, черные скалы, зеленые острова, подернутый рябью морской простор, рыбацкие суденышки и пароход на горизонте. В небе серебрился идущий на посадку самолет. Эффингем изумленно на все это взирал. Там, снаружи, шла жизнь, нормальная, свободная жизнь, а здесь, в этой комнате, во что он только ввязался.